Глава 1007. Разбор последствий. На улице Бьёклэн 160, посмотрев, как Леонард улетает из мира сокрытия со словом «море в руке», Клейн снова обратил внимание на окружающую обстановку. Сначала он посмотрел на победителя Инуни, Ранее он думал, что не сможет снова пользоваться марионеткой, на которой паразитировал ОМОН, но с удивлением осознал, что вновь может контролировать нити его духовного тела. Ну и ну. задумался Клейн, но затем начал догадываться. Когда о Судьбы Уилла Септин с помощью перезагрузки обратил состояние Омона во времени, существо, на которых он паразитировал, претерпели аналогичные изменения. Следовательно, Иенуни вновь встал его марионеткой. Как и ожидалось, от сильнейшей способности первой последовательности пути мародёра. Облегчённо вздохнул Клейн, прежде чем позволить своей фигуре расстоять в воздухе. Он телепортировался обратно в свою спальню, оставив в округе немало марионеток для защиты от любых случайностей. Сразу после этого Клейн пошёл в ванну и поднялся в мир над Серым Туманом, он воспользовался молитвенным советом Аннуни и начал осматривать всю улицу со скипетром морского бога в руке. Основное его внимание было сосредоточено на своей резиденции доме номер 39, он увидел дворецкого Олтора, экономку Танею, члена парламента Махта, мадам Риану и многих слуг с остаточными признаками паразитирования, Они выглядели какими-то ошеломлёнными. Что касается Хейзл, то она находилась на грани обморока. Упираясь руками в пол, она забилась в угол, прижилась спиной к стене, свернулась калачиком и дрожала. Махта и остальные заметили, что с ней что-то не так, а они обеспокоенно окружили её, надеясь узнать причину. Однако Хейзл громко кричала всякий раз, когда они пытались приблизиться к ней, Она яростно сопротивлялась так, что всё, что они могли сделать, это стоять в нескольких метрах от неё с испуганным и беспокойным видом. Время от времени они поправляли очки и потеряли глаза, что приводило Хейзел в ещё больше ужас. Казалось, она уже на грани потери контроля. Клин ужаснулся от увиденного, и его воображение сорвалось с цепи. Папа Омон, мама Омон, горничный Омон, лаки Омон суетятся вокруг Хейзел, пытаясь успокоить её нервы, но безрезультатно. У них были одинаковые выражения лица, монокли, разве что одеты по-разному. Даже если Хейзл продержится и не потеряет контроль, у неё определённо начнутся проблемы с психикой. В лучшем случае она застрянет в полубизумном состоянии. Размышлял Клейн, после чего убрал скипетр морского бога и вернулся в реальный мир. Бьёкланд и ещё несколько улиц всё так же окутывала тьма, внушая чувство какой-то безмятежности и глубины. Мир, уже обратившийся тайной. Галей надел цилиндр и телепортировался в кабинет директора благотворительного фонда на улице Феллпса, 22. Одри уже переоделась в светло-зелёное платье и грезила наяву со ручкой в руке. Вспоминая каждую деталь карательной операции, Сьюзи отправилась на прогулку. Внезапно благородная леди что-то почувствовала и подняла взгляд. В её прозрачных изумрудных глазах отразилась черноволосая, кореглазая худощавая фигура с резкими чертами лица. На нём были белая рубашка, чёрный жилет, брюки и кожаные ботинки. С хладнокровным выражением лица он слегка склонился, придерживая рукой цилиндр. Одрис начала растерялась, но потом вспомнила, кто это — Герман Воробей. Хотя она никогда раньше с ним не встречалась, но уже видела его, весьма реалистичную фотографию в газетах и на плакатах с объявлениями о розыске. По реакции мисс Справедливость Клейн понял, что не превратился обратно в Дуэна Дантеса, но его это не слишком волновало. Он убрал руку от цилиндра, выпрямился и кивнул. «Кое в чём требуется ваша помощь». Его маскировку тоже украл ОМОН. Но после перезагрузки она к нему вернулась. Он просто не успел превратиться в дуэна Дантеса. «Мистер Мир, уже оставший полубогом, нуждается в моей помощи? Ему нужна терапия из-за каких-то психических проблем? Да вроде бы нет». Одри поджала губы и отложила авторучку в предвкушении любопытстве. Она встала и серьёзно ответила. «Без проблем». Не теряя времени, Клейн подошёл и схватил Одри за руку, а затем их фигуры растояли в воздухе. В ту же секунду они возникли возле комнаты отдыха на улице Бьёклан 39. «Так, вот какова телепортация?» Одри удержалась от того, чтобы задать вопрос. Однако, когда она почувствовала тяжёлую атмосферу и крики, её лицо сразу же посерьёзнело. «Здесь пациент?» Спросила она без особых сомнений. «Как же легко разговаривать со зрителем?» «Нет необходимости в долгих объяснениях». Мысленно признал, Клейно ответил. «Да. Она столкнулась со сверхъестественным происшествием и испытала ужасный испуг. Сейчас она на грани потери контроля. У вас есть возможность сделать так, чтобы люди внутри вас не увидели?» Последнюю фразу говорить было необязательно, ведь достаточно масштабные иллюзии для решения проблемы – Более того, после получения благословения о сокрытии обычные люди, вероятно, не смогут вспомнить большую часть сегодняшних событий. Однако, став свидетелем невидимости Адама, Клейн заинтересовался, обладала ли мисс Справедливость похожими способностями на её шестой последовательности. «Мистеру Миру любопытно. Какая редкость. Кажется, он сменил свою толстую маску на немного более тонкую. Он хороший пациент, когда прислушивается к советам врача». Одри слегка кивнула. «Да». Их взгляды встретились, и, получив её ответ, он потянулся к ручке и толкнул дверь. Член парламента МАХТ и мадам Ариана полностью проигнорировали эту красивую девушку, в панике обсуждая вызов врача. А хейзел по-прежнему сидела, свернувшись калачиком в углу, и дрожала, как брошенный зверёк. «Мисс хейзел как опытный зритель, Одри не жаловалась на забывчивость. Она оценила состояние Хейзла и слегка нахмурилась, а затем обернулась к Герману Воробью. «А, мистер Воробей, вы не могли бы вкратце объяснить, с чем она столкнулась? Только, обладая достаточными знаниями, я смогу решить проблему быстро». Клейн, уже готовый к такому вопросу, быстро объяснил. Она потусторонняя пути мародёра и ученица полубога с гнусными мыслями. Её учитель привлекла аватара Мона, и в итоге погибла, а её судьба и личность были украдены. Таким образом, Амон проник в её семью, паразитируя на её родителях и слугах, Только сейчас, когда мы уничтожили аватара Омона, хейзел поняла, что и её родители и слуги превратились в амона Полагаю, что она вряд ли знала, что это именно Омон, но поняла, что это какая-то странная сущность. Если интересуют более конкретные детали или что-то не связанное с психологическим лечением, вы всегда можете спросить на очередном собрании. Еретик Омон? Мистер Мир с товарищами снова уничтожили аватар? Нет, много аватаров Омона? Откровение немного шокировало Одри, и она невольно взглянула на махты остальных. Она не могла поверить, что когда-то Омон паразитировал на них и превратил в себя. «Чтобы все вот так заразились!» Одри вспомнила слова мистера Мира, и чем больше вдумывалась, тем больше и становилось страшно. Она ощутила холодок во всем теле, когда представила, как оказалось на месте Хейзл. Подобная мысль давила на мозги, но она применила на себе умиротворение. «Сверхъестественный мир всегда такой жестокий и пугающий, или это частные случаи?» Успокоившись, тихо пробормотала Одри. Она не стала дожидаться ответа Германа Воробья, поскольку благодаря собраниям Клуба Таро уже и так знала «Всегда!». Оглянувшись на Хейзел, Одри подошла к ней при жалости. Она присела на корточки и первым делом применила умиротворение. Хейзел подняла бессмысленный взгляд и увидела совершенное, безукоризненное лицо и пару изумрудных глаз. В этот момент ей показалось, что она вернулась на бал прошлой ночи, став свидетельницей того, как эта не снизошла подобно ангелу. Она сразу же успокоилась, увидев репь в прозрачных зелёных глазах. Они были безмятежными, спокойными и глубокими. «Не нужно бояться. Успокойся. Всё уже закончилось». При помощи гипноза Одри обратилась напрямую к телу сердца и разума хейзел Она услышала истерические крики и ощутила ужас выше горы, глубже океана. Принимая во внимание состояние Хейзела и всё случившееся, она быстро разработала план лечения. Сначала она загипнотизировала Хейзела, заставила её забыть о сегодняшних событиях и существовании её учителя. Теперь бедняжка могла лишь смутно припомнить свою потустороннюю сущность и прочие общие сведения. Хейзел постепенно успокоилась, после чего медленно заснула. «Когда ты проснёшься, все ужасные события забудутся, как и моё присутствие здесь». Завершила Одри нежным голосом последний этап гипноза. После чего неторопливо встала и несколько секунд наблюдала за хейзел Она поджала губы и, не оборачиваясь, прошептала. Хотя я временно и заставила её забыть необходимые воспоминания, но по сути они никуда не делись, просто спрятаны глубоко внутри. На следующих собраниях я продолжу её лечение, помогая ей постепенно вспомнить и принять произошедшее. Только так можно добиться полного психического восстановления. «Иначе всегда будет шанс, что какая-то неочевидная фраза или действие спровоцирует всплеск воспоминаний, что вполне может привести к резкой потере контроля». «Мисс Приведливый становится всё большим профессионалом», — вздохнул Клейн и осторожно предложил. «Тогда вам придётся загипнотизировать всех, кто подвергся заражению паразитам. Нельзя, чтобы у них проявились привычки, не присущие им ранее, например, ношение моноклей. Кроме того, пусть они помолятся богине вечной ночи через 15 минут», чтобы получить полное очищение». Уадри кивнула с решительной серьёзностью. Без проблем. Клейн отошёл в сторону, с величайшим чувством сострадания наблюдая, как эта благородная леди проводит внушение всем, кто подвергся влиянию паразита.